часть вторая Тень. Знай своё место. Евгений Шварц. Тень. Глава 9. В разные стороны. Наверное, я прямо сейчас отправлюсь к Кипу. Это было первое, что сказала Меган после того, как они втроём покинули Розарий. Она в самом деле намеревалась разыскать хранителя карты и расспросить подробно обо всём. Но ещё больше ей хотелось наконец остаться в одиночестве. В последние дни они только и делали, что всюду ходили втроём. Меган смотрела достаточно фильмов ужасов, чтобы понимать, что разделяться в странном месте и идти поодиночке к странным людям не лучшее решение, но всё её интровертное существо прямо-таки кричало о том, что ей нужно немного воздуха. Она быстро уставала и раздражалась. Даже то, что Хью и Брит просто стояли рядом и дышали, уже выводило её из себя. Прогулка по городу и беседы с определённой целью вот что могло встряхнуть её. Слишком много людей, слишком дружелюбный город. Меган вспомнила, как её соседки по общаге переживали, что в современных европейских городах, даже самых старинных и похожих на ожившую сказку, никому нет до тебя дела. Меган же это только радовало. особенно после того, как она сама попала в непонятную сказку. И что-то пока не находилось рыжего кота, готового обеспечить её землями и богатством или чего там ещё полагается сказочным героям, только бессмысленные разговоры, странные события и чудаки и призраки в зеркалах. Да, конечно, призраки. Кажется, эта сказка сама не определилась, чем ей быть. Готический романом или книжкой про Кетнис Эвердин. Всё это тоже не могло не злить. Ты уверена? засомневался Брит. Может быть, сядем где-нибудь, обсудим услышанное? Давай, ответил Хью, вложив в голос весь свой сарказм. Например, дома у Дол или прямо под балконом у господина мэра. Меган и Брит синхронно подняли головы. Балкон ратуши в самом деле едва не нависал над их головами. А дверь была приоткрыта. Брит невольно понизила голос. Да, вы правы. Откуда мы знаем? Неважно. Давайте действовать по плану, а перед сном соберёмся у меня в комнате. Она дальше всего от лестницы, и я там уже всё осмотрела. Подслушать там очень сложно, и окна закрываются плотно. Договорились, кивнул Хью. Я знаю, куда в таком случае пойду я. «Помните, я рассказывал про кафе, совмещенное с библиотекой? Возможно, что-то да узнаю, помимо своей основной цели. Тем более, в этой библиотеке есть книги. Мне интересно, что читают местные жители. Знаете, у меня есть привычка с детства оценивать дом по содержимому книжных полок хозяев». «Снопская привычка», — возмутилась Меган. «Не у каждого есть деньги на книги, не говоря уже о том, что многие перешли на электронки». Хью хмыкнул. «Думай, как хочешь». Но может помочь. Брит задумчиво почесала подбородок. А я наведаюсь к бывшему дому Роуза. Проверю, действительно ли туда невозможно попасть, но одна внутрь не полезу. Просто хочу иметь почву для вопросов дол. Меган резюмировала. Стало быть, расходимся и встречаемся уже дома. Хью и Брит кивнули. Меган повернулась и, не говоря ни слова, побрела по улице вниз. Становилось всё морознее. Кип был на месте, ёжился сидя на маленьком стуле, грея руки в старых шерстяных перчатках. Меган задержалась у выхода на площадь, чтобы получше его рассмотреть. Кип выглядел, как выглядел бы типичный второстепенный сказочный персонаж: старичок-помощник, готовый поделиться любыми подробностями ровно в том объёме, в котором ему будет позволено добрым сказочником со скрипучим пером. Меган придернула: "Вот же годкий образ". У Кипа был красный мясистый нос, веснушки и рыжий вихрь, который сверху прикрывала невзрачная шапка. Словно почуяв ее присутствие, он повернулся и помахал Меган рукой. «Добрый вечер, милая леди!» – добродушно улыбнулся он. «Я был уверен, что вы и сегодня придете. Приятно будет поболтать с вами». «Как и мне!» – Меган подошла ближе, осматриваясь в поисках места, куда могла бы сесть – Ступенька лестницы показалась ей удачным вариантом. Разгадав её намерения, Кип вытащил из-под себя тёплую подушку и положил на лестницу. "Возьмите, возьмите", поторопился сказать он. "У меня всё равно тёплый стульчик. Это так, для подогрева. Морозно нынче, хотя, может, ещё потеплеет. Зимы нынче непредсказуемые". Меган улыбнулась и села на подушку. Перед ней расстилалась мозаичная карта города, переливаясь в лучах заходящего солнца яркими бликами. Мне рассказали, что страшный чёрный дом, который видно с обзорной площадки дальней башни, принадлежал тому, кто сделал эту карту, проговорила она. Кип погрустнел. Да, всё верно. Это был дом мастера Роуза. Он вдруг встряпнулся. «А кто рассказал? Вряд ли Талос стал бы трепать языком». «Нет, не он. Гвендолин». «Ох, милая, милая Гвендолин!» Кип улыбнулся. «Она так старается, чтобы мастера Роуза помнили. Это ведь нехорошо. Умирает человек, и его имя словно стирается из памяти города». «Нехорошо. Так много сделал в пустоту. Хорошо, что он успел закончить эту карту». «Точно что-то знал». всё твердил, что хочет оставить след в этом городе, настоящий, вечный, что картины и наброски исчезнут, а мозаика останется. Он вообще, превыше всех искусств, ценил мозаику, уверял, что это самое лучшее, что могло случиться с искусством. Мозаики и витражи. Меган кивнула. Витражи пропускают свет и преломляют его, создавая картину в картине. Она тоже любила витражи. могла часами находиться в церквях, просто любуясь игрой света. Понимаете, милые леди, продолжал тем временем Кип, задумчиво глядя перед собой. Роуз был во всех отношениях исключительным человеком. Он, казалось, жил и дышал искусством. Для него не было ничего некрасивого, уродливого, страшного. Взгляд его так преломлялся, что он видел только красоту, как свет преломляется, проходя сквозь цветные стёкла. И симон, конечно, завораживал, и вовлекал в свой мир, мир ярких красок и бесконечных идей о том, как можно украсить это огромное полотно, целый город. Вдумайтесь, милые леди, перед кем ещё мог быть такой холст? Перед Антонио Гауди, сказала Меган. Был такой человек в Испании, украсил целый город и начал строить собор, да не успел закончить. Гип не весело усмехнулся. Вот Видимо, их таких двое на всём белом свете. Ваш Антонио, да наш мастер Роуз. Хорошо карта успел завершить. А вот карусель уже нет. Карусель? встряпинула Меган. Да, карусель. Мастер Роуз мечтал построить такую карусель, которая изгоняла бы печаль, грусть и тоску. Этот образ его буквально преследовал. Он считал, что цель любого искусства в наполнении зрителя счастьем. Всё хотел побольше счастья из сказки успеть принести, и карусель должна была стать вершиной его творения. Он сутки напролёт проводил за Мальбертом, набрасывая эскиз за эскизом, ни один ему не нравился. Хорошо, господин Талос все эти эскизы сохранил. Мастер Роуст их выкинуть наравил. Очень лёгкий был человек, очень всё ему легко давалось, и расставался он совсем так же легко. Да только так он и не успел. Не успел Господин Талос и господин мэр потом столько усилий приложили, собирая его труды по эскизам да по наброскам, а все равно не получилось. Так и стоит под покрывалом, словно ждет чего-то, мертвое, как и сам мастер Роуз. Казалось, Кип намеревался удариться в скорбь по покойному Роузу. Лицо его сморщилось, темные глаза наполнились слезами. Меган нахмурилась. Она никогда не знала, что делать с плачущими пожилыми людьми. Каждый раз терялась. К тому же, ощутимо похолодало, а она до сих пор не узнала ничего действительно стоящего и не знала, как перевести тему разговора с личностей Роузена Марблет в целом. Наконец, она нашлась. "Как холодно", воскликнула она. "Кип, как вы не мёрзнете, сидя здесь?" "Я тепло одеваюсь, моя леди". В глазах Кипа сразу заиграла улыбка. "Но иногда помогает чашечка горячего какао". «Тем более, что курточка-то у вас тонюсенькая, вам точно надо». «А где здесь дают какао? Вы же не можете покидать площадь?» Кип засмеялся. «Да прямо тут, на площади, и дают. С другой стороны, видишь, вывеска с огоньками? Томми сварит нам замечательный какао, еще и с горстью зефирок. Пойдем, пойдем, милая леди. Сегодня безлюдным можно и отойти». Дорогу в кафе-библиотеку Хью вспомнил быстро – После посещения дальней башни он вдруг понял, что Марблет по своей сути совсем маленький город. И хотя улицы здесь и петляют, наровя запутать, раскусить закономерность довольно легко. Тем более у него была при себе срисованная копия карты. Ему в самом деле было интересно, что же на тех книжных полках стоят ли там настоящие книги или только муляжи, обман, как и многое другое в этом городе. Он уже убедился, что весь город всего лишь огромная мистификация, вроде реалити-шоу. Он не удивился бы выскоченню откуда толпы операторов с камерами и разряженный в пух и прах ведущий. Но он шёл по улице, а вокруг стояла тишина. Неожиданно ему начала нравиться прогулка. Мимо него медленно проплывали небольшие разноцветные домики, и у каждого из них было своё лицо. назвать их фасадами не поворачивался язык. Хуё вдруг вспомнил, как в далёком детстве любил разглядывать фасады домов и придумывать истории и биографии жильцам. Родители часто переезжали, и он так привык постоянно находиться в движении, что то и дело срывался куда-то по выходным до сих пор. А привычка сочинять ушла, и теперь снова вернулась. Потому что необычные вывески и сияющие цветные стёкла провоцировали воображение, призывали фантазировать, и вместе с тем ему боязно было мечтать, не потому что он боялся выдумки, которая не имела ничего общего с реальностью. Просто странное чувство, что он может и угадать, поселилось глубоко в душе и отказывалось уходить. Потому хью гонал все мысли из головы, и дурацкую свою угадайку, и не менее дурацкую идею реалити-шоу, пытаясь освободить сознание и воспринять всё окружение так, как оно представлялось. Вот город. Странный. Стёкла здесь больше, чем в ином мегаполисе, и при этом город-то косит под старинный европейский. Вот жители. Через одного у всех редкие имена, своеобразные привычки, вычурные дома. Вот они сами. Три совершенно разных человека. не очень-то горящих желанием друг с другом общаться, и они оказались практически в пылу. Вот поезд, который не прибудет. Вот расписание, которого нет. Бывало, ху ю хотелось оказаться в сказке, но не в такой же, да и страшноватой сказочке выходила, сладкая и гадкая, точно пряничный домик ведьмы. И все они попались в эту патоку. По идее, они должны были стать командой он, Меган и Брит, противостоять вместе силам зла, если они здесь были, щелкать загадки точно с семечки и неизменно выходить победителями из любой передряги. Но Хью привык всегда и везде быть один. Когда ты действуешь в одиночку, никто не может испортить твоих планов, разве что ты сам. И некоторые обстоятельства – Но с попутчиками определённо не повезло. Брит, помешанная на своих рисунках, одно слово художница, а Меган хую не успел додумать мысль, как едва не врезался в высокого худого человека. Оставалось только порадоваться, что у господина Талоса в этот раз не было при себе стаканчика с горячим кофе. Господин Талос хмыкнул хью глядя на то, как лицо мужчины приобретает растерянное выражение. Не говорите только, что обзавелись вредной привычкой, или это ещё одна марблицкая традиция, о которой я не знал. О нет, мастер хью, всего лишь моя неуклюжесть, усмехнулся Талос. Вы один? Да, решили разойтись и погулять каждый своим путём. Как можно небрежно произнёс хью. Девушки захотели поразглядывать город, а я уже насмотрелся. Сколько можно? И куда же вы направлялись? В том кафе, где мы сидели, я видел много книг. Обожаю такие места. Вот подумал, если смогу его найти, то обязательно выпью ещё чашечку и почитаю разные журналы. Это же так интересно. Журналы и книги из незнакомого города? Да, мне это по вкусу, даже если я не знаю языка. Интересно, подумал Хью. А на каком языке тут пишут? Впрочем, шанс узнать ему точно скоро представится. Талос протянул ему руку. Я вас провожу. а то и в самом деле заблудитесь а от дел я вас не отрываю талос покачал головой я как раз освободился и думал чем занять несколько свободных часов если вы не против спутника о нет со злишней как показалось ему самому горячностью выпалил хю я буду рад оставшись в одиночестве брит задумалась откуда всё-таки начать с дома роуза или с особняка дол Правда, она ведь хотела найти причину для разговора с Дол как раз в том чёрном доме. Бритни медленно бругала себя. Конечно же, на эти мысли её навели собственное малодушие и слабость. Страх перед чёрным домом закрался в её сердце ещё в тот момент, когда она увидела его с высоты дальней башни. Но теперь, когда она узнала правду, с чего ей бояться? Она вспомнила открытое вдохновенное лицо Роуза Лемиса в глубине старинного зеркала. Разве может дом такого человека представлять опасность? Там произошла ужасная трагедия, и вместе с тем, вместе с тем этот дом приблизил бы их к пониманию того, как спасти Роуза. Никто не должен оставаться заперт и похоронен под пыльным покрывалом, подумала Брит. И если уж не удалось человеку умереть как положено, так дайте ему быть нормальным призраком. А не прячьте. Отчего-то судьба Роуза трогала Брит за струны души. Она не могла припомнить, когда в последний раз так заводилась из-за чьей-то судьбы. Брайан и Рина верняка посмеялись бы над ней. Видели бы они ее сейчас. Все эти мысли не задерживались надолго в голове у Брит, словно морозный ветер уносил их прочь. А сама она спешила вперед, надеясь только... что достаточно хорошо запомнила карту, чтобы не заплутать среди улочек. В крайнем случае, у неё была перерисованная карта и наброски, сделанные на дальней башне, да и чёрный дом. Чёрный дом сложно было не узнать, он стоял особняком от всех прочих домов, заросший деревьями и кустами, точно замок спящей красавицы. Бритта осознала, что пришла на место только тогда, когда буквально упёрлась лбом в кованный железный забор. Когда-то этот дом был красив. Брит видела это так, словно прежний облик дома вырисовывался у неё перед глазами. Она сморгнула слёзы от чего-то подкотившей при виде заброшенных почерневших стен. Достала альбом и начала делать набросок. Тогда дом был, конечно, белый и украшен излотым орнаментом и цветными витражами, которые так подходили старомодному облику молодого художника. В доме Роуза часто бывали гости, и потому двери редко закрывались, и только лёгкая занавеска прикрывала вход. А то всё-таки горы вокруг, и бывает так ветренно. Яркие огоньки, фонари и гирлянды вот постоянные украшения этого дома, и аккуратный, тщательно подстриженный цветы и деревья. Брит закончила набросок и огляделась. Аккуратный сад превратился в тернистый непроходимый на вид дебри. Можно ли вообще попасть внутрь? Ведь говорили, жители Марблета не могут входить сюда, но Бритни из Марблета ни о чем не рискует. Об обещании не входить внутрь в одиночестве она успела позабыть. Подумав так, она открыла калитку и оказалась в коридоре переплетённых кронами деревьев. Калитка со стоном захлопнулась. И Бритта видела, что аллея ведёт прямо ко входу, к наглухо закрытой тяжёлой почерневшей двери без единого витража. Толкнув дверь, Бритта вошла. Она ожидала застать внутри запустение, разруху, прохудившиеся полы, всё, что сопутствовало прочим заброшенным, пострадавшим от пожара домам, в которых она успела побывать. Поэтому сохранность интерьера поразила её. Всё в доме выглядело так, словно его покинули час назад. Вот только слой пыли на мебели выдавал долгое отсутствие хозяина и цвет. Чёрный цвет, который словно чехлом затянул всё вокруг. Это был неблагородный, радующий глаз оттенок чёрного. Нет, Брит слишком хорошо разбиралась в цветах и поняла сразу. Здесь в доме можно встретить только матовый, нехороший чёрный. цвет старости и забвения. Дом выглядел словно закопченным после пожара, но пожара не было, и вещи были в целости и сохранности. По спине Брит пробежали мурашки. Она обошла гостиную, которая, судя по всему, и служила Роузу-мастерской. Личные вещи отсюда давно забрали. Но Брит без труда могла вообразить, где стоял мольберт и где хранились краски, а бледные пятна на стенах остались после того, Как с них сняли картины и наброски, и то, с каким изяществом и простотой был обставлен дом, наводило на мысль, насколько Роус Лимис не походил на господина мэра или Дол. Никакой помпезности и показной роскоши, а вместо этого спокойный уют. Даже сквозь чёрную копоть угадывалось, что в креслах удобно сидеть, а столы подходят и для ужина, и для напряжённой творческой работы. И Брит подумала, что у нее совсем уже разыгралось воображение, как перекликался этот дом с гостеприимным розарием, где все устраивалось с легкой руки Гвендолин, так, чтобы гостям было хорошо и уютно. Витая лестница вела наверх. Брит осторожно шагнула на ступеньки. Вроде бы крепкие. Она осторожно начала подниматься, положив руку на перила. На самом верху Брит увидела ещё одну дверь и не задумываясь толкнула её. За дверью оказался чердак, пустой, тёмный и гулкий. Сердце Брит забилось где-то в горле. Она ощутила незнакомый, ранний безотчётный страх, но сжав кулаки, шагнула вперёд и оказалась среди тысячи чёрных птиц.